Глава 23. А на следующий день нас встречала весенняя Москва. Снега практически нигде не было, только изредка в темных углах виднились грязные, почти растаявшие остатки сугробов. Мы прилетели днем и сразу на аэродроме, сев в ожидаемую машину, покатили на Лубянку. Я думал, Иван Петрович себе выберет новый кабинет, но он ожидал нас в бывших беревских апартаментах. Только секретарь сменился –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 Да еще и нервотрепка по приему дел. Но разговаривал Калычев, несмотря на зеленоватый цвет лица и запавшие глаза бодро и энергично. Потребовав с доклада, он внимательно выслушал меня и Серегу и, положив наши рапорта в серую папку, сказал «Что я могу сказать? С одной стороны, поработали неплохо, но с другой допустить смерть всех известных исполнителей – это явный непрофессионализм. Что-то ты, Илья, сдавать начал. Или удача отвернулась?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 А вообще вы, ребята молодцы. Действительно, дело важное сделали. И не ваша вина, что с исполнителями так получилось. Так что, Сергей, я думаю, тебе надо представление на свою группу писать. Так мы уже. Ну да, как это я упустил. Про это вы никогда не забываете. Особенно Лиса в шустростью отличается. Как что не сделает, тут же бумаги название героя мне подсовывает. Я надулся и буркнул. «Один раз всего и было это за дело, а вы мне теперь всю жизнь вспоминать будете». «Конечно буду. Такое не забывается. Ведь прямо за горло хватал, требуя звезду для своего крестника». И видя, что я опять хочу возразить, предупреждающий поднял руку. «Ладно, все, пошутили и хватит». И сразу, став серьезным, продолжил. «Сегодня в 19.00 вам обоим быть готовым для доклада Верховного. Он уже в курсе случившегося»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 18 часов, чтобы были в моей приемной. Разрешите идти? Идите. На совещании у Сталина я впервые увидел того самого Абакумова совсем рядом. До этого нас жизнь как-то не сталкивала, а сейчас с удивлением смотрел на молодого генерала-лейтенанта и прикидывал, насколько же он старше меня. Выходило, что совсем немного, года на три максимум. С ума сойти. Почти ровесник, а возглавляет самую лучшую контрразведку всех времен и народов. Во всяком случае, именно так СМЕРШ в мое время называли. Само совещание началось с доклада Гусева и последующих за ними моих дополнений и комментариев Калычева. Когда Абакумов услышал, что в этом деле, возможно, замешаны люди из СМЕРШа, он сразу надулся и принялся ерзать, видимо, соображая, кто из подчиненных ему такую подляну мог подсунуть. Сталин слушал всех не перебивая и только изредка задавая вопросы. Было видно, что хоть ему и доложили обо всем заранее, Он до сих пор в шоке из-за методов разбора генералитета. Ну да, раньше, в старые времена, на дуэль вызывали. Позже, в крайнем случае, морду били или донос писали. Но что бы так? Хотя виссарионыч скорее всего, уже принял какое-то решение. И теперь, следуя своей привычке, выслушивает остальных, чтобы составить окончательное мнение на этот счет. Глядя на вышагивающего Верховного, который изредка пыхал своей знаменитой трубкой, я неожиданно заметил, как его подкосила внезапная гибель ближайшего сподвижника. От Сталина остались только оспины и усы. Да еще и при ходьбе он стал странно крениться в левую сторону. Микроинсульт, что ли, со старичком приключился? Надо будет потом у Ивана Петровича спросить, с чего Верховный так сдал? Неужели действительно из-за да. «Мда...» Теперь ему и поговорить по-грузински не с кем будет, только если с охранниками. Кстати, я, заинтересовавшись вопросом, какие последствия были после гибели Лаврентия Палыча и как эти последствия скажутся при... на выпуске боеприпасов объемного взрыва, выяснил – никаких. Приказ увеличить количество смеси отдал генерал-лейтенант Лошкин из военприемки, который и погиб в том же бункере. Зато ведущие инженеры остались живы, и в скором времени с ее секретное оружие появится в войсках. Вот это было бы очень хорошо, а то фрицы в Германии зарылись в землю, как кроты, и выковырять их оттуда сейчас стоит большой крови. Я это на примере Восточной Пруссии хорошо понял. Куда ни ткнись, укреп район с дотами, дзотами, крабами и бетонными капонирами. А с новым оружием мы их оттуда быстро выбьем.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 В тех местах мы столкнулись со специально подготовленными диверсантами, как они себя называют, Вервольф. Подготовка у них достаточно хорошая, и даже одиночка сумеет так изрешетить машину, чтобы гарантированно убить находящихся в ней. А я и не спорю. Говорю же, на войне все может быть. Только эти Вервольфовцы очень вовремя свою засаду сделали, что и наводит на размышления. Ха, засады диверсантов всегда вовремя случаются.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 «Ведь покушение произошло позавчера, а в нашем деле расследование именно по горячим следам может многое дать. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов выйти на заказчиков. Теряются очень многие улики. Я немедленно дам распоряжение следственному отделу фронта». «Не надо торопиться, товарищ Бакумов. Вот товарищ Гусев подозревает, что здесь замешаны люди из смерши. Как мы можем доверить расследование им же?» Калычев на этих словах удивленно поднял брови. «А вы предлагаете расследовать это нам? Госбезопасности? Мы готовы немедленно выслать специалистов». Сталин хмыкнул и, глядя на меня, незаметно подмигнул, от чего я чуть со стула не свалился. А потом, жестов усадив и Иван Петровича, сказал, «Это важное и ответственное дело. Мы поручим... Мы поручим Муру. Там специалистов тоже хватает».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 как огурчик себя чувствую. А когда по нашим тылам на самолете мотаюсь, мутит. Да и ли два еще тот лайнер. Все воздушные ямы его, благо хоть не сдувает сквозняками, как в ТБ, и в тулуб кутаться не надо. Постепенно проваливаясь в сон, вспоминал нашу первую встречу со следственной группой. Вначале еще в Кремле познакомились с Третьяковым. Когда мы вышли от Сталина, Поскребышев показал на напряженно сидящего худощавого майора приблизительно моего возраста. Увидев жест сталинского секретаря, парень вскочил и рубанул в нашу сторону строевым. Подойдя ближе, он стал по стойке смирно и представился: товарищ герал-майор, начальник приданной вам оперативно-следственной бригады Московского уголовного розыска, старший уполномоченный майор Третьяков прибыл в ваше распоряжение.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 «Это ведь не твои подчиненные, а просто прикомандированные. Сейчас вот запугаешь людей одним только видом. Когда они еще очухаются и работать начнут?» Гусев, подумав пару секунд, кивнул, поэтому знакомство и общение с командой следователей получилось не казенно-деловым, а гораздо более человечным. Менты, поняв, что ГБшный генерал, по сути, нормальный мужик, сразу включились в работу. Выслушав мой и Серегин рассказ, они начали задавать вопросы. Только вот толком мне отвечать не пришлось. В дверь постучал дежурный и попросил к телефону подполковника Лисова. Неудумевая, кому это я понадобился, прошел за лейтенантом. Взяв трубку, услышал голос Васи Кружилина, который сообщил, что меня вызывает Калычев. Уточнив одного или вместе с Гусевым, удивленно хмыкнул и спустился к нашей эмке стоящей у входа. Когда приехал на Лубянку, водилу отправил назад, а сам знакомым путем сбежал по широкой лестнице на второй этаж. Генерал-полковник уже вернулся от Верховного и встретил меня в своем кабинете, имея на физиономии очень странную улыбку. Правда, причина этой улыбки тут же выяснилась. Только я вошел, Иван Петрович достал из папки конверт и сказал, «Извини, Илья, сразу тебе это письмо не отдал, чтобы не отвлекать перед встречей с Сеосифом Виссарионовичем. А сейчас бери, читай».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 то ли сомневаясь в моих ликвидистических способностях, то ли желая показать свою крутизну, писала по-русски. Двоечница. Ошибок наделала целую кучу. Но зато почерк у нее хороший, типично девичий, буковки ровные и пузатые. В волнении я даже закурил прямо в приемной, но потом спохватился и начал искать глазами, обо что бы можно погасить бычок. Видя мою суету, Вася, который сидел за столом и делал вид, что занят бумагами, улыбнулся и предложил. «Ты лучше иди в мой кабинет, там и покуришь, и ответ напишешь». Благодарно кивнув, переместился в Кружилинский закуток, где опять принялся за лицезрение Аленкиной мордашки. «Блин, я уже начал забывать, какая она у меня красивая». В конце концов, поставив фото возле лампы и периодически поглядывая на него, начал перечитывать письмо.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 «Интересно, что это значит?» Пару минут поразмышляв, что она под этим имела в виду, решил, что, может, по Женеве грипп повальный ходит, а она одна здорова осталась, чем сейчас и хвастает. Но после этой, безвредной и безопасной, пришла мысль несколько настораживающая. «Так-так-так, да нет, не может быть. У нас-то и было всего один раз. Правда, с тремя подходами, но с первого раза залететь – это надо сильно постараться».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 На мутор это произвело такое впечатление, что будущая теща моментально примчалась в Швейцарию и теперь живет рядом с Хелен, вся в надежде хоть одним глазком увидеть избранника своей дочери. Да тут мутор придется обломиться как минимум на полгода. Вот возьмем Берлин, тогда и насмотрится. Вообще написано было много о чем, но когда я случайно взглянул на часы,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 «Здесь лапы у елей дрожат на весу». И далее по тексту. «Барышни с этого даже в мое время тащились, так что, надеюсь, моей зеленоглазой прелести эти стихи из будущего тоже понравятся». А когда отдавал письмо Калычеву, на всякий случай, даже не надеясь на положительный ответ, спросил. «Иван Петрович, а я могу ей свою фотографию послать?» Спросил и настороженно замер, думая, что командир сейчас опять начнет песни про бдительность и секретность петь. Но вместо этого он раздраженно хмыкнул и со словами «Вот как знал! А то ведь у тебя мозгов бы хватило бы ей себя в форме и со всеми регалиями послать. Но это запрещено. А вот эту можно!» И протянул мне глянцевый прямоугольник. оба С фотки на меня смотрела моя же физиономия только в гражданском обличии. Это перед поездкой во Францию нас для документов щелкали. Наверное, оттуда у Ивана Петровича карточка и появилась. Но как он меня просчитал? Ведь снимок наверняка в личном деле хранился, а Калачев заранее позаботился. Растроганно шмыгнув, я поблагодарил командира и пошел за новым конвертом, так как старый был уже запечатан. В том, что послание будет подвергнуто цензуре, сомнений не было, но отдавать письмо незакрытым как-то не хотелось. Если надо, пусть без меня вскроют и переиллюстрируют на здоровье. Под эти приятные воспоминания, убаюканный шумом самолетных двигателей, я в конце концов и уснул».